Нечто в подвале. Эдик приехал рано утром без предупреждения, что было вовсе на него не похоже. Да он и сам на себя не похож, подумала с Обычно брат тщательно следил за своей внешностью, а сегодня был взъерошенный, небритый. Ты почему не на работе? Удивился Никита. Ника, это кошмар какой-то, заявил с порога Эдик. Я живу в фильме ужасов. Братья обнялись. После тяжелого развода с женой и смерти матери, которая вырастила сыновей одна, отец умер молодым, у Никиты не было никого ближе брата, и он, конечно, встревожился, увидев в каком тот -то состоянии. Но, с другой стороны, Эдик – человек эмоциональный, импульсивный, склонный все преувеличивать, так что, возможно, мелочь на работе или ссора с девушкой выбила его из равновесия. Эдик занял свое любимое место, усевшись в кресло в гостиной. «Ты завтракал?» Брат отмахнулся, не голоден. «Я кофе собирался пить. Сварить тебе тоже?» «Не до кофе сейчас. Можешь ты меня выслушать». Вот теперь Никита встревожился. От кофе Эдик никогда не отказывался. Был настоящим кофеманом. К тому же полагал, что никто лучше старшего брата варить его не умеет. «Выкладывай», — велел Никита, садясь напротив Эдика. «Что стряслось?» Брат потер покрасневшие глаза и рассказал самую странную историю, которую когда-либо слышал Никита. «В прошлые выходные я решил съездить на природу. Ребята на работе говорили, что грибной сезон. Я в грибах, правда, плохо разбираюсь, но мухомор от подберезовика отлечу. Захотелось в тишине побыть, по лесу побродить, подышать, голову проветрить, а то все город да город». Алину звал, она разнылась, мол, комары, чего там делать. Мы поссорились, я поехал один, на электричке. Доехал до станции Сергачева, углубился в лес. Красота, воздух прямо звенит от свежести, солнышко, но не жарко, в лесу прохлада. Сначала просто шел, потом вспомнил, что за грибами явился, стал их высматривать. Заблудиться не боялся, тропу из поля зрения не выпускал. Но вот как-то грибок за грибком, полянка за полянкой. Короче говоря, забрался в сторону от дороги. Хотел вернуться, а грибы как повалили. Такое изобилие. У меня прямо жадность проснулась. Не успеваю срезать один за другим. И все, знаешь, как с картинки. Ножки ровные, шляпки тугие, не червоточинки. Помутнение накатило бегу вперед вижу гриб бухаюсь на коленке срезаю глядь еще один очнулся когда полную корзину набрал и еще пакет понял что забрался в чащу а в какую сторону идти бог его знает вытащил телефон сигнал и возле станции слабый был а здесь вообще пропал ничего себе думаю приплыли в целом заблудиться я не боялся Не такие дикие места, чтобы не выбраться. Можно по солнцу ориентироваться. Только погода ухудшилась. Солнце скрылось, похолодало, ветер налетел. Того и гляди, дождь начнется. Сколько я кружил по лесу, не скажу. Но часа два точно. Устал, но так на свою дорогу и не вышел. И вообще никакого пути не видел. Темнеть стало. Думаю, вот засада. Но оказалось, что это еще цветочки были. Через некоторое время дождь начался, еще и с грозой. Я капюшон натянул, ломлюсь по кустам, как лось. Выйти бы хоть на деревню какую, на сторожку лесника. Поднимаю голову. Глазам не верю. Как по заказу. Деревушка. Не совсем даже деревня, просто пять домов. Стоят себе кучкой посреди леса. То, что там никто давно не живет, я сразу понял. Стекол в окнах почти нигде не было, крыши дырявые, провалившиеся, бревна почерневшие. Все кругом заросло деревьями, кустарниками. Подумал, возможно, раскольники тут жили когда-то. Были они вообще в наших краях? Или кто-то хотел от людей спрятаться, подальше от цивилизации жить. Преступники, например, от закона скрывались. Всякая приключенческая чушь в голову лезла, пока подходил к домам. Дождь еще сильнее припустил, гром по темечку лупит, молнии. Ненавижу молнии, свет мертвенный, неестественный. Один дом получше прочих сохранился, хотя бы крыша целая. Я к нему и направился. Дверь была закрыта, но не заперта, без замка. Внутри две комнаты, большая и поменьше. В той, что поменьше, окно оказалось целое. Стоял стол и лавка, полки на стенах. Пустые, правда. Я сел на лавку. Ноги гудели с непривычки. Снаружи дождь льет, гроза беснуется. А тут ничего, и ветра нет, и не сыро. У меня с собой еда была. Перекусил немножко. Смирился уже, что придется здесь ночевать. Согреться особо не получилось, Но хотя бы крыша над головой и не дует. Настроение, конечно, не к черту. Съездил дурак на природу. Отдохнул, надышался воздухом. Алина права была, что не поехала со мной. Кое-как улегся на лавку. Жесткая, сволочуская, но грех жаловаться, хоть не на полу. Не думал, что засну, но повело в сон. Устал, вымотался. В среди ночи слышу стук, голос чей-то. Я подскочил на лавке, чуть не грохнулся с нее. Первая мысль — все-таки не заброшено это место, люди тут были, а я в чей-то дом вломился, но ну и мне сейчас вломят. А темно настолько, что кажется, будто ослеп, вообще ничего не видно. Сижу, прислушиваюсь. Звуки не прекращались, и я понял, что доносятся они не снаружи. За окном только дождик шуршит, причем потише стало, гроза давно прошла. Что-то, точнее кто-то, был со мной в доме. И не в соседней комнате, а будто бы внизу, под ногами. Я ледяным потом покрылся. Впервые в жизни такой ужас испытал, хотя не понимал, чего именно боюсь. Вот ты представь, темнота такая, что руку вытяни перед собой, не увидишь. Ты один, пёс знает где, и кто-то неизвестный возле тебя. Бормочет, шибаршит, передвигается. Я, наконец, сообразил достать телефон и включить фонарик. Вижу, аппарат скоро разрядится, а зарядить, ясное дело, негде. Но пока еще сотовый работал, и я посветил вокруг. Уверен был, что сейчас будет скример, выскочит монстр из темноты. Но я был в комнате один, никто на меня бросаться не собирался. Звуки шли снизу, и я увидел то, чего прежде не рассмотрел. В углу, прямо в полу, находился люк, вход в подвал. Крышка квадратная, ручка есть. Там в погребе, наверное, картошку или соленья разные прежде хранили. Только кто там сейчас? Умом я понимал, дело нечисто. Если человек все это время был в подвале, почему только сейчас, глухой ночью, голос подает? Как умудрился оказаться внизу? Свалился и выбраться не может? Сейчас я знаю, что правильнее всего было уйти из проклятого дома. Тем более дождь прекратился, но в ту минуту вышла как давича с грибами. Некая сила тянула за собой. Никакой возможности остановиться, подумать. Я встал с лавки и пошел к погребу. Присел на корточки, взялся за ручку и дернул ее на себя. Подумал, что не откроется, но крышка откинулась легко, беззвучно. Внизу было еще темнее и непрогляднее, чем в комнате. То, что ворчало, бормотало и передвигалось, было теперь совсем близко. Звуки стали слышнее, а еще появился запах. Пахло сыростью, водой, и я подумал, откуда там вода. А потом направил луч фонаря в лаз, и все мысли буквально вымело у меня из головы. Погреб был глубокий, а на дне... Я увидел, что там возилось и бормотало. Это был человек? Что он там делал? — Постой, Ник! — Эдик вскочил с кресла и забегал по комнате. Я ошалел, когда его увидел. Тот человек, он... Он не был живым. У него на лице были пятна, трупные пятна. Кожа белая, а лицо раздутое. Существо тянуло ко мне руки. Оно пыталось выбраться и схватить меня. Голос Эдика задрожал. А потом я понял, что именно оно говорило. Сухая речка. Он смотрел на брата умоляюще, но Никита не понимал. Что это должно означать? Эдик махнул рукой, а Никита спросил. Хорошо, а дальше? Дальше. У меня руки затряслись. Я выронил телефон. Он упал в погреб, и свет погас. Так вот, как ты его потерял. А мне сразу и не сказал. Не мог. Думал, и не буду рассказывать, потому что это шизофрения какая-то, бред. Согласен, подумал Никита, но промолчал. Стало темно, и я представил, как это существо выбирается из подвала и лезет наверх, ко мне. Захлопнул крышку, нашарил свой рюкзак и выбежал вон. Корзина с грибами там так и осталась. Я на грибы вообще, наверное, до конца жизни смотреть не смогу. Выскочил из дома, помчался в лес. Бежал, не разбирая дороги, лишь бы подальше оттуда. Как шею не свернул, не знаю. Остаток ночи бродил а к утру чудом выбрался на шоссе. Электричка в другой стороне оказалась. Как меня в те края занесло, не пойму. Добрался до дому, помылся, переоделся. В нормальной обстановке в городе мне стало казаться, что ничего и не было. Привиделось. Телефон купил, симку новую. С банком вопросы полдня решал. У меня приложение банковское стояло. Всем, кому надо, скинул новый номер, За этими заботами совсем про тварь в подвале забыл. А потом зашел в соцсети. Везде на моих страницах видео выложено. Темный экран. Что-то движется в этой темноте. Голос хрипит. Сухая речка. Ты понимаешь? Никита откашлялся. То есть тот человек выкладывал от твоего имени видео? Именно. Но как? Там не было сети, а зарядка кончилась. «Подожди, не кричи», — примирительно сказал Никита. «Значит, тебе только показалось, что там чудовище. Это был обычный человек, возможно, тоже грибник, который упал в подвал. Потом вылез, ушел, как и ты». Эдик вцепился себе в волосы. «Да слушай сначала. Я удалил все, сменил пароли, прикрепил новый номер. Думал, все закончилось. Но мне народ начал писать, что с моего старого номера... Поступают сообщения, звонки, голосовые, и то видео. Алина сказала, ей позвонили с моего номера и хрипели про сухую речку. И многим так. Я всем говорил про потерянный телефон, мол, какой-то придурок развлекается. Но ведь так и есть. — Нет! — выкрикнул Эдик. — Не так! Откуда он знает про сухую речку? Никита наконец сообразил, почему слова про речку... Кажутся ему знакомыми. Ты думаешь, он знает про несчастный случай? Если и так, ты-то здесь при чем? А при том, — заорал Эдик, — не был это несчастный случай. То есть был, но... Случилось все около пятнадцати лет назад. Эдик окончил первый курс, и мама подарила ему путевку на море в местечко под названием «Сухая речка». Трагедия случилась в последний день поездки. Вечером, во время вечеринки, один парнишка свалился с обрыва в море и разбился о прибрежные камни. Никита помнил, как сильно переживал Эдик, но время прошло, случай забылся. Его Артемом звали. Он не просто так упал. Мы поругались. «Я не хотел, но так вышло. Выпил и разозлился» а он такой противный типок был, смеялся надо мной, вышучивал, доставал. Артем стоял спиной к обрыву. И я знал, если толкну его, он не удержится. Без попутал. Ты столкнул его? Эдик склонил голову. Быть может, его и удалось бы спасти. Расскажи я сразу обо всем, но меня никто не заметил. Нас вообще вместе не видели. Я ушел с вечеринки, а утром мне сообщили, что Артем перебрался спиртным и свалился в море со скалы. Никто меня не подозревал, а я даже тебе не смог рассказать правду. Ты понимаешь, никто не знал, кроме меня и Артема. А если бы видел нас, не стал бы ждать столько лет, чтобы начать шантажировать. Но главное... Лицо Эдика исказилось. Главное, что я его сразу узнал только побоялся себе признаться. У Артема родимое пятно было на щеке, овальное, как фасолина, и у ожившего мертвеца в том подвале тоже. Он меня нашел и хочет отомстить. Эдик умолк. Никита тоже молчал. В то, что потустороннее существо желает отомстить, он не верил ни секунды. Гораздо больше верилось в то, что брата до сих пор мучают угрызения совести которые диковинным образом материализовались в облике восставшего из могилы. Отсюда частые депрессии. Эдику даже таблетки приходилось пить. — Послушай, мы справимся, слышишь? Никита обнял брата за плечи. Он был старше всего на два года, но с детства чувствовал ответственность за Эдика. — Не надо было таиться от меня. Ты же знаешь, я бы понял. Теперь я все знаю. Ты выговорился, тебе полегчает, вот увидишь. Эдик отстранился от Никиты. «Думаешь, это мои фантазии?» «Собственно, я знал, что ты так решишь. А звонки, видео — это как объяснить?» «Разберемся», — твердо ответил Никита. «Найду людей, которые помогут». Я хотел отыскать то место в лесу. По картам со спутника смотрел, старым и новым. Знакомого одного просил помочь. «Это ведь не Сибирская тайга. Я-то долго блуждал». Но на карте не такой уж большой участок. Так вот, нет там никакой деревни. Даже и не было никогда. Как это объяснить? Уймись, пожалуйста. Объяснение есть. Просто в данный момент ты его не видишь. Сегодня среда. Три дня прошло. Все же прекратилось? Звонки знакомым и прочее. Никому больше не звонили. После паузы ответил Эдик. Никаких видео. Вот видишь с преувеличенным энтузиазмом подхватил Никита. Эдик прикусил губу, потом вымученно улыбнулся и пошел в прихожую. Никита шел за ним, продолжая успокаивать, говорит, что все объяснимо. Выйдя из дома брата, Эдик сел в машину и поехал на работу. Он сказал правду. Днем все было нормально. Никого из друзей и знакомых та сущность не тревожила но стоило солнцу укатиться за линию горизонта. Темнота пугала Эдика, потому что в ней обитало зло. А еще мертвец поселился во снах, которые сводили с ума. В них Эдик раз за разом толкал Артема со скалы, тот падал вниз, но уже через мгновение начинал карабкаться обратно. Взбирался по отвесному обрыву, Цеплялся влажными гниющими руками за корни и камни, полз вверх, как мерзкий таракан, а Эдик, не в силах сдвинуться с места, смотрел на него и ждал, когда рука мертвеца вцепится ему в лодыжку и утащит за собой. Белое полуразложившееся лицо ухмылялось безгубым ртом, мертвые связки хрипели «сухая речка». Эдик просыпался, разбуженный собственным воплем, а потом снова проваливался в сон, и все начиналось сначала. Рабочий день закончился. Эдик заехал в магазин, купил водки, думая, что алкоголь поможет заснуть без сновидений. Вечер катился темным шаром, и с наступлением сумрака Эдик зажег свет во всей квартире. Водка сделала свое дело. Он захмелел, Тиски, сжимавшие горло, слегка ослабли, даже аппетит проснулся, а ведь Эдик уже несколько дней толком ничего не ел. «В холодильнике есть сыр и колбаса, можно сделать бутерброды», — подумал он и встал со стула. В этот момент погас свет. Эдик метнулся к выключателю, пощелкал зачем-то, хотя ясно было, что это бесполезно. За окном тоже было темно. Наверное, в районе перебои с электричеством. Такое бывает. Ничего страшного. Не в первый раз. Но страх не отпускал. Эдик прижался спиной к стене, пытаясь унять сердцебиение. Нужно позвонить брату. Нет, лучше уйти из дома и поехать к нему. А еще лучше некоторое время пожить у Ника, привести нервы в порядок. Он не будет против. Наоборот. Эдик медленно двинулся из кухни в прихожую. «Одеться, обуться, взять телефон и ключи. Придется вызвать такси, он же выпил». «Ничего, это можно сделать и на улице». Он старался занять мозг обыденными вещами, чтобы не думать о плохом, о жутком. И это почти удалось. Он чуточку успокоился, приободрился. «Подумаешь, свет отключили». Эдик проходил мимо ванной, Когда услышал это, дверь в ванную была открыта, и он повернул голову в ту сторону. Звонил телефон, не новый аппарат, купленный на днях, а старый, тот, который Эдик выронил в подвале дома, стоявшего в заброшенной, несуществующей в реальности деревне. Бодрая музыка раздавалась в тишине квартиры. Видел Эдик и сам телефон. Невесть, как оказавшийся тут. Он лежал на полке возле раковины. Экран светился призрачным светом. Словно загипнотизированный этим свечением, Эдик шагнул в ванную. Где-то в глубине сознания голос, похожий на голос брата, умолял его не делать этого, остановиться. Но Эдик слишком устал убегать. Не мог сопротивляться. Он подошел к раковине, и увидел, что на экране телефона написано «Сухая речка», входящий звонок. Эдик взял сотовый и мазнул дрожащим пальцем по экрану. — Слушаю, — обреченно прошептал он, прекрасно осознавая, что его ждет. — Артем, это ты? Дверь за его спиной с грохотом захлопнулась.